Два этапа поиска третьей альтернативы Существует два основных этапа поиска третьей альтернативы. Первый из них звучит так. Готовы ли вы искать решение, которое лучше каждого предложенного вами? А второе, согласны ли вы принять основное правило, никто не может высказать свое мнение до тех пор, пока не повторит точку зрения другого так, чтобы тот был удовлетворен тем, как его поняли? По сути, процесс поиска, использующий эти два шага, сам по себе даёт результаты и помогает сформировать доверие, которое стимулирует поиск. Важно отметить, что эти этапы не всегда строго последовательны. Иногда вы начинаете с первого, иногда со второго. Иной раз вы можете просто начать общаться, искренне стараясь выслушать человека, чья точка зрения и предлагаемое решение полностью отличаются от вашего. Затем попросите его выслушать вас так, как вы слушали его, после чего вы сможете понять, готов ли он к поиску третьей альтернативы. Порой придется постоянно переходить от одного этапа к другому. Каждая ситуация имеет свои особенные черты, а любые отношения уникальны. Короче говоря, для того, чтобы применять эти два шага, необходимо здравомыслие, знание, самоконтроль и собранность.